Возвращение на Дирему. С монтажом видео долго возиться не пришлось. Материал, по большому счету, был давно готов. Путь по реке на плоту, потом причал у подводного поселка ООК, погрузка наших животных на галеру, захмелевший баклан, затем попытка уйти от пиратов и вбитый в проливе кол, остановивший Дерему.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 Пусть мой персонаж помнил далеко не все из случившегося, но Валериана Быстроногая предоставила записи самых интересных моментов, да и Макс Сашне тоже помог. Я особо отметил, что захмелевший баклан перешел под контроль нашей команды, а моя спутница Таиша освободила всех рабов-гребцов. Завершался получасовой видеоролик, снятыми с берега кадрами морской блокады и боев в жестокий шторм между разными командами неумирающих.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 Выложив видеоотчет, я приступил к разбору накопившейся почты. В пустую потраченное время. Из двух сотен писем не нашлось ни одного полезного. Лишь все те же просьбы позволить себя убить в бескрайнем мире или предложение встретиться в реале. Нет уж, хватит. Сегодня уже встречался с незнакомцами, и мне решительно не понравилось. Наконец я закончил с делами, залез в верткапсулу и закрыл крышку. Итак, что мы имеем на данный момент? Имя. Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. 228172 из 240 000, Уровень персонажа. 31. Внимание! Не выбрана модификация на 30 уровне. Количество жизни. 276 из 276. Очки выносливости. 133 из 241. Характеристики. Сила. С. 32. 32, ловкость L, 34, 122,4, интеллект I, 5, 16,5, телосложение T, 35, 45,5, восприятие V, 3, 43,3, харизма H, 64, 80, нераспределенных очков 0, основные навыки, выбрано 6 из 6. Травоведение ВЛ-15, торговля ХИ-16, алхимия ИЛ-15, уклонение ЛВ-20. Внимание, не выбрана специализация на 20 уровне навыка. Скрытность ЛТ-21. Внимание, не выбрана специализация на 20 уровне навыка. Экзотическое ЛВ-12. Вторичные навыки выбрано 6 из 6. Вуаль.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 Раньше, бывало, я тоже позволял некие вольности своим шуловливым рукам. Таише это не нравилось, она сразу же давала мне по пальцам, но подобной истерики все же не случалось. Подозреваю, была для сегодняшней столь нервной реакции своя причина, и я полагал, что знаю ее. Поэтому я поступил по-другому, не став отговаривать воровку. «Ты вольная птица, и я тебя не держу. Но прежде чем ты уйдешь к слугам...»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 Громадный Огр и сам по себе достаточно приметный. На него трудно не обратить внимание на улице, А уж если он идет в компании голой дриады, то внимание всего населения этой парочки точно обеспечено. Имя сын Шрека Внебрачный не раз мелькало в моих видеороликах. Да и самого Огра-фортификатора я неоднократно показывал. Наверняка он занесен в списки отслеживаемых игроков. Его появление в порту тут же было замечено, и сообщения об обнаружении отправились заинтересованным кланом. Соотнести же появление в порту Огра-фортификатора, состоящий у причала дерьмой Белая Акула, совсем несложно. Или даже можно проследить за великаном и выяснить, на какой корабль он вернется. Вот и конец той побега моего Амры с острова Распутной Вдовы. Неужели сам Леон этого не понимает? Так были живые игроки в том порту или нет?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 В голосе Лерки сквозила откровенная паника. «Еще бы не стресс для маленькой девочки. Провести ночь под одной крышей совершенно незнакомым человеком, пусть даже женщиной и хозяйкой этой самой квартиры». «В виртуальной игре моя сестра не побоится сразиться темной ночью на беспокойном кладбище с целым сонмом самой жуткой нежити. Но вот в реальном мире Валерия очень робкая и стеснительная. Тимур, она вышла из кухни и идет сюда. Все».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 Но тут уж я, давно заметивший неприкрытый интерес НПС-спутницы к любой информации о жизни неумирающих, почуял прекрасную возможность поторговаться и заодно по душам поговорить с Таишей. «Ты вроде как собиралась идти спать в коморку к слугам». Воровка явно смутилась и, неуверенно улыбаясь, ответила. «Амра, я же уже извинилась за свое поведение. Да, была неправа, но я объяснила причину такого поведения».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 «Уже лучше, но мне все равно нужно серьезно подумать», предупредила моя НПС-невеста, и мир залагал, превратившись в слайд-шоу из отдельных картинок. «Опять не хватило мощности серверов бескрайнего мира на счет реакции моей спутницы. Вроде на этот раз в тупиковую ситуацию я девушку не ставил, но НПС-красавица почему-то слишком уж серьезно отнеслась к моей просьбе видеть ее характеристики. Как бы Таиша вообще не зависла».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 «Однако подстраховаться на случай коварства все равно не мешало бы». «Капитан Амра!» – первый помощник прервал мои размышления. «Есть еще один момент, который не дает мне покоя. Когда мы отплывали из порта Перен, Анжелика провела странный ритуал с нашим кораблем. Разбила борт бутылку, наполненную свежей кровью. Она сказала на счастье. Дриада при этом говорила, что у неумирающих так принято, только обычно бьют бутылку вина».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 и под ногами не крутился никто любопытный из команды, отвлекая моего Амру от кропотливой и опасной работы. Навык алхимия повышен до 16 уровня. Я успел соорудить 15 набитых горючей смесью снарядов для корабельной катапульты, как вдруг истерично замигало окошко чата. Кто-то жаждал пообщаться со мной, невзирая на глубокую ночь, запрещающие настройки на соединение с посторонними и удаленность пиратской диремы от любых населенных пунктов.